Интерлюдия 7. Гром. Сердце капитана фрегата разрывалось на части. Он давно обнаружил, что после вступления его сестры в ряды академии между ними появилась своеобразная постоянная связь. Она была больше на подсознательном уровне, нельзя её прочувствовать иначе, но она была. Гром был в этом уверен на 100%. И сейчас он чувствовал, что его сестра полна переживаний, что она испытывает сильный стресс без него. Она была не такой уверенной, часто действовала опрометчиво, что могло ей стоить жизни или здоровья. Но, возможно, проблема была в другом. Возможно, проблема была в войде, к которому его сестра зачем-то мысленно привязалась. Это гром тоже чувствовал. Тут пока не было никакой любви, даже сильной влюблённости, скорее просто влечение на уровне человеческих инстинктов, которые даже тысячи лет эволюции и несколько улучшений эмоционального контроля Не смогли искоренить целиком. Природа дело такое. Из человека её никогда не вырвать, даже если вырвать человека из природы. Но сейчас было не время думать о семейных переживаниях. Фрегат в составе небольшой группы других космических кораблей, где неожиданно корабль Грома сделали флагманским, а его командиром этой группы направлялся в обозначенную точку для укрепления обороны ещё не занятых противником систем. По получаемым уже сигналам было понятно, что пустотные Уже пытаются прорвать оборону, но дредноут, что стоял на страже, сдерживал их натиск. Проблема как раз заключалась в том, что он долго разбирался с мелочью подобиями фрегатов со стороны пришельцев из другой галактики или вообще вселенной. Макс обратился он к пилоту, что был буквально в 10 метрах от него, ибо мостик был отделён от рубки пилота только металлической невысокой по талии перегородкой. Сколько там примерно времени до прибытия на край звёздной системы Алебрус? Датчики сбоят после последней стычки с пиратами, тяжело вздохнул пилот. Если верить им сейчас, то 2 1/2 часа, но я бы дал примерно 3 часа, плюс-минус 15 минут. Просто уже давно в голове прикинул, какой продолжительности коридор между системами и сколько нам ещё лететь. Да и заснуть не даёт. Пересчитываю вечно сам. «Значит, надо будет залететь на пару суток там в доке, проверить нашу ласточку». В полголоса для себя сделал заметку Гром. «Что по поводу орудий твоего управления?» «Моего?» – с легкой усмешкой спросил пилот. «Если бы эти бараны из технического отдела своевременно обслужили несколько кинетических установок, то было бы получше. Сейчас я бы назвал состояние удовлетворительным. Есть вероятность, что два орудия может заклинить напрочь, И придётся стрелять двумя кинетическими и тремя лазерными. А у нас основная мощь это кинетика. Хочу тебе напомнить. Лазеры у нас стоят уже довольно старые, на два поколения отстаём. Нет желания свою птичку модернизировать? Желание есть. Только ты сам не видишь, как нас кидают из сектора в сектор. Тяжело вздохнул Гром. Я даже наконец нужную сумму накопил. Можно было бы дополнительные орудия установить, старые вообще заменить. добавить два жилых отсека, расширить десантный отсек. Соответственно, появилась бы возможность использовать сразу два бронетранспортёра. Также обновить двигатели. У нового поколения энергетический обмен лучше. Вот только теперь хрен знает, когда получится это сделать, со злой усмешкой подметил пилот. Ладно, хрен с ними, прорвёмся. Всё равно в нашей эскадрилье у нас самый сильный фрегат. Можем даже повыпендрються. Пилот говорил это не раз, но не натянуто. По сравнению с остальными фрегатами, у которых было по 4 пилотских орудия и по 5 орудий отдельного управления, где на каждого приходился отдельный стрелок, у фрегата Грома было по 7 орудий, управляемых пилотом, 6 кинетических установок, управляемых стрелками, и две мощнее и больше орудий пилота лазерных установки. Также на каждом борту имелись системы залпового огня, которые выпускали солидные рои ракет. А боезапас перед вылетом Академия услужливо пополнила до максимума. Сама же птичка имела следующее расположение орудий. Три лазерных орудия пилота стояли точно в носу, ровно под смотровым окном. По бокам на малом удалении стояли кинетические пушки. Все они могли крутиться на 15 градусов в любую сторону, что позволяло доводиться на цели без необходимости разворачивать сам корпус фрегата. Системы залпового огня, как и боезапас к ним, находились на самых верхних уровнях. Сами пусковые ячейки базировались в верхнем секторе фрегата. Расположены они были в три ряда, всего 30 штук с каждой стороны. Соответственно, за один длинный залп с борта фрегат мог выпустить до 30 ракет с короткой задержкой. Раз в треть секунды вылетало три ракеты. Управляемые стрелками установки находились чуть ниже пусковых, но при этом их расположение было выбрано так, чтобы корабль можно было защищать на все 360 градусов. Единственные слепые пятна были подпузом и над спиной фрегата, но это компенсировалось высокой манёвренностью. Сами управляемые установки шли последовательно. На первом изгибе вперёд и в бок смотрели кинетические стволы. Потом чисто в бок и с лёгким выносом, чтобы можно было стрелять вертикально вверх и вниз относительно корабля, располагались лазерные установки. Потом снова кинетические, которые по большей части отвечали за отстрел преследующего противника. Сама форма корабля напоминала хищного с большим размахом крыльев, на которых стояли турели-птицу, у которой основные тяговые двигатели, словно длинные лапы, прикрытые хвостом, находились сзади, ровно в кормовой части корабля. Таксин вызвал он по мысля каналу своего заместителя, который, если не спал, постоянно был обязан находиться на связи. Как там показывает себя молодое пополнение? Тебе честно или немного приукрасить? усмехнулся в ответ Таксин, но тут же почувствовал лёгкую нервозность со стороны своего начальства. Вот все командиры на моей памяти не любили эту шутку. Еба каждый, кто хочет что-то доложить, блин, хочет в таком роде съязвить. Словно вы покусали друг друга. Всё может быть, с насмешливой интонацией сказал Таксин, после чего начал серьёзно тараторить, вываливая информацию на своего командира, как ушат холодной воды. Дела обстоят не самым лучшим образом. Уровни подготовки нового пополнения сильно разнятся от группы к группе. Так, с первой по пятую девятку бойцы показывают себя достаточно хорошо. Но они и выпустились из академии около 3 лет назад, успели повоевать. Примерно 80% нам попалось вообще первогодок. С ними вообще всё сложно. Они не криворукие, просто не готовы к новым условиям. Всё же привыкли, что они либо сами в академии всё делали, либо в составе всего потока разом. Тут же немного иная система взаимодействия выбила их из колеи. Сражаться умеют, но вот чёткого понимания, как действовать в нашей системе, у них нет. С опытом придёт, но горем их хлебнём из-за этого. Надо внести предложение в систему обучения академии, чтобы уча식ся дробили на подобные группы почаще. Остальные, ещё 5 девяток, это второгодки после выпуска. Понимают, осознают, но реального опыта чуть больше, чем у прошлых перечисленных. Резервистами были, ждали своей очереди очень долго. В общем, требуется дополнительное занятие в размере месячных тренировок по разработанному нами курсу. Но у нас этого времени нет. Пытаюсь как-то сократить. Сколько нам лететь? А 2 1/2 до 3 часов. Там пару суток будем стоять на ремонте. Ибо не только наш фрегат нуждается в обслуживании, но и пять штук в нашем звене из девяти. Вывел перед своими глазами справку Гром. Пока будем на ремонте, нас скорее всего припишут к какому-нибудь линкору, который в будущем будем охранять от мелкой гадости. Значит, от месячных занятий у меня осталось 2 дня. Мысль предавалась с тяжёлыми нотками. Хорошо хоть до этого 10 дней было и пара практических занятий по захвату кораблей пиратов. Тебя, кстати, не напрягует поведение? Мне кажется, они впервые пытались отступить прежде, чем их начали разносить в дребезги. Думаешь, снова появился лидер? С задумчивостью задал вопрос Гром, на который сам же потом и начал давать ответ. «Даже если так, то мы тут уже ничего не поделаем. Наша задача выносить пустотных. Даже высаживаться редко будем на планеты. Там другие подразделения для этого выделили. Остатки тех, что охраняли бункеры на планетах системы Гнейзис. По слухам, там Грей. Тот самый мысленно присвистнул токсин. О нем ходит немало легенд». Говорят, он тоже аристократ, как тот малый, воет вроде. Он его отец, усмехнулся Гром. Но это уже малозначимый фактор. Если он там, я его должен хоть раз встретить, передать ему, что его сын сейчас на своей планете. Скорее всего, опять попал в какую-то передрягу, даже не удивлюсь. Я прочитал про их родню и их внутренние склоки. В общем, скорее всего, там воет сейчас будет выкручиваться, а моя сестра ему помогает. Отличный у них отпуск, усмехнулся Токсин. «Ладно, пойду строить вредную морду, поливать всех новичков грязью и едкими шуточками. И гонять, гонять и еще раз гонять. Надо же свой позывной оправдывать». Примерный план действий у Грома в голове уже складывался. Сначала необходимо прибыть в будущий пункт постоянной дислокации, к которому будет прикреплена его эскадрилья. По прибытию необходимо непосредственно самостоятельно познакомиться со всеми командирами фрегатов под его началом, ибо он их не знает. Они все были из состава вооружённых сил человечества. Дальше, либо раньше, тут как получится, получить назначение и предписание к конкретному более крупному кораблю, стать частью его флотилии, второй пункт после ремонта и прохождения контрольного осмотра. Пока корабль будет находиться на приколе в космическом доке, необходимо будет попытаться разыскать Грея, чтобы передать ему необходимую информацию про его сына. Пока план был примерно такой. В это время Таксин должен будет повысить качество боевой подготовки новичков когорты, а другие замы организовать вопросы снабжения боеприпасами как самого корабля, так и пехоты в целом, ибо они не бесконечны, а систему обеспечения знать надо. Посидев ещё минут 5 за своим командирским постом, Гром забил в систему несколько основных приказов, которые сразу разошлись в нужные точки. В частности, отдал распоряжение на случай столкновения Приказал всем быть в готовности к немедленному занятию своих постов, а также на доставку боеприпасов в первой очереди из отсеков хранения в боеукладке самих орудий, чтобы автоматика смогла своевременно осуществить перезарядку. Убирать из этих отсеков боеприпасы предписывало множество инструкций, чтобы избежать случайного детонирования или детонирования по вине обслуживающего персонала. Дождавшись, когда начнут приходить отчёты автоматики о начале работы персонала, Гром всё же встал и направился в свою каюту. Всё же отдых любому человеку необходим, даже усовершенствованному, как любой боец академии. Пара часов всё равно дадут глазам и мозгу отдохнуть. И Грому после суток работы это было крайне необходимо. Всё же настроить автоматику между десятком кораблей, у которых разные версии программного обеспечения, то ещё удовольствие. Благо получилось. И командир малой эскадрильи теперь мог отслеживать состояние всех фрегатов разом.